Воин метеору подобный. Зимой 1792 года генерал Иван Лазарев пробирался с адъютантом из Киева на Кавказ. Где-то за конотопом возок его закружило, завихрило в пропащей степной метели. Кони, встав против ветра, вздрагивали острыми ушами, и ямщик опустил вожжи. Пути не стало! Кружат, ваш сясться. Заржал коренник. Вокруг одинокой кошевки замелькали огни волчьих несытых глаз. Лазарев из-под сиденья достал футляр с пистолями. Ругаясь, совал в них круглые промерзлые пули. «Бей тоже!» — кричал адъютанту. кони рванули прямо в буран а рядом мчались волчьи глаза, рык звериный ужасал душу. Во враге лошади стали тяжко дыша, ни следа дороги без людей. Путники закутались в овчины, прижались друг к другу. Если смерть, то сладкое во сне. И в этот сон вошел вдруг далекий отзвук благовеста церковного. Лазарев отряхнул с себя снег, скинул башлык. Иль чудится? Эй, имщик не околел еще? Проснись! На колоколов кони рвали сугробы грудью. Скоро из вихрей метели показались плетень крайняя хата. Священник Теления был разбужен грохотом. В сенях Лазарев опрокинул ведра, ввалился в убогую хату пастыря, весь в запурженном меху. «Ну, отец, Бог миловал, ром у нас есть, а чаю дашь нам?» Всю ночь гремел над степью неустанный набат, суля путникам надежду на спасение. Под утро разом стихла метель, замолк и колокол, а в хату вошел отрок-бурсак, с порога чинно раскланялся. — Все чадо моё сказал священник, — ныне риторику с гомелетикой в бурсе познает. — Не журись, Петро, скажи стих гостям. Лазарев обнял мальчика, целуя его в холодные сморозы мороза щеки. — Ты благовестил ночью на колокольне, так ведай, что спас жизнь мою для дел нужных, и, верь, я тебя не забуду. Он записал имя Бурсатское — Петр Степанов, сын пастыря Котлеровского из села Ольховатки. Порожден в 1782 году, после чего генерал отъехал благополучно, и о нем забыли. Но Лазарев не забыл мальчика. Совсем неожиданно в Ольховатку явился пожилой фурьер с грозным пакетом от начальства. «Петр Котлеровский, произрастает ли здесь такой?» Вельно его на Капказ везти. «Чего плачешь, батюшка?» «И полста лет не минует, как вернёт сынок уже генералом с пенсии. Поехали!» Мальчика привезли в Моздок, и Лазарев подвел его к шкафу с книгами. Бурсатскую ученость заменили теперь деяния полководцев прошлого. Катлеревский был зачислен в пехоту рядовым солдатом, и отрок послушно вскинул на плечо тяжеленное ружье. 14 лет от роду, бредя к Ганнибалам, он уже понюхал пороху в персидском походе. В один из дней вдова грузинского царя Мария вызвала Лазарева к себе. Генерал явился во дворец с тифлисским комендантом, князем Саакадзе. Царица сидела на тахте, по бокам от нее стояли царевичи. Лазарев приблизился к женщине, и она, выхватив кинжал, пронзила его насмерть. Саакадзе кинулся к царице. Убиваемая кинжалами царевичи комендант Тифлиса кричал иступленно, «Царица, кто затемнил разум тебе? Не губи дружбы с Россией, или снова желаешь Грузии нашей быть в крови и во прахе!» Так Котлеревский лишился своего покровителя. Одинокий солдат еще не знал, что его ждет громкая судьба, а в историю военной славы России он войдет как генерал-метеор.